Мой новый издатель. Предположение, что погружение сможет изменить мое состояние, не оправдалось. Хотя в воде я чувствовала боли, но как только ступала на землю, они становились сильнее. Я охотно осталась бы дольше в уникально красивом Банайере и в расположенном у моря отеля Фламинго Бич, где могла пользоваться базой, образцово оборудованной Петером Хьюгом, но пришлось вновь обратиться к врачам. Мюнхенские доктора советовали мне вынуть спицы, которые которыми был скреплен бедренный сустав. Я поехал в Санкт-Морец, чтобы посоветоваться с оперировавшим меня доктором Кавингом. На рентгеновских снимках было видно, кости срослись прекрасно и помех в кровообращении не наблюдается. Врач был готов удалить спицы, но на этот раз не разделял моего оптимизма по поводу операционного вмешательства. «Я опять должна была ходить на костылях. Напрасно я ждала чуда, освободиться от боли не получилось. Между тем Роберт Шефер и Герда Хиллер приняли активное участие в обсуждении и подготовке издания мемуаров. Окончательного решения все еще не было. Полного взаимопонимания между издателями так и не получилось». Уже неоднократно мне советовали иметь дело только с одним издательством, либо с американским, либо с немецким. Я была расстроена письмом мистера Чейза, который хотел еще до подписания договора просмотреть две пробные главы, в которых речь должна идти прежде всего о моем отношении к личности Гитлера. Я была ошеломлена. Значит, писать нужно самой, а это не входило в мои планы. К счастью, господин Шеффер представил мне Альбрихта Кнауса, известного весьма удачливого издателя. Он сразу вызвал у меня доверие, и я решила с ним сотрудничать. В дни, когда боли утихали, я могла рассказывать о своей жизни. Уже на этапе подготовки стало ясно, как важно сначала составить архив документов, которых, несмотря на потери после войны, оказалось великое множество – Письма, дневники, газетные сообщения бесчисленное количество папок с документами по моим судебным процессам, экспедициям, а также моя личная корреспонденция. Трудно даже представить, как из такого количества бумаг возникнет книга».